скоро ей придется надеть скафандр по другому просто невозможно руби поежилась растирая окоченевшие пальцы еще несколько градусов минус да нервно улыбнулся дук прости топливо на нуле нужно экономить ну что ты взял ее за руку все хорошо руби едва сдержалась чтобы не вырвать ладони с плена цепких пальцев холодно как а вот альфы всегда были такими горячими Низ с мучительно сжался Несколько дней она старалась не пересекаться с братьями и фактически поселилась около медотсека. Нога еще болела, но уже работала, как только Дуглас покинул капсулу. Руби тут же заняла его место, чтобы немного полечиться. Еще некоторое время назад это могло порадовать, но сейчас... Руби прикрыла глаза, силясь избавиться от кратких, но таких волнующих воспоминаний. Трансы целовали ее, сразу оба и звали с собой. Она им понравилась, так почему бы? Руби рвано выдохнула, изо всех сил сжимая кулаки, но боль от впившихся в ладони ногтей не принесла отрезвления. Ее телу хотелось большего, настолько, что каждая ночь была наполнена мучительными и бесстыдными снами. В них все происходило так правильно, и вообще сейчас никого не удивить связью сразу с несколькими партнерами. Она свободная женщина, которая может делать все, что захочет, и... «Тварей нужно загнать в карцер». Руби затаила дыхание. Это, «Это что такое? Ей послышалось?» «Но нет». Крепко удерживая ее за руку, Дуглас продолжил. «Это наша обязанность. Наш гражданский долг. Может, нападение случилось из-за них, и потом за таких полагается награда?» Выдернув ладонь из ледяных пальцев, Руби вскочила и отступила на шаг. «Эй, ты чего?» Дуглас поднялся следом. «Они тебя спасли!» зашипела, сжимая кулаки. «Оперировали!» Дуглас помрачнел. Нервным жестом одернул термокомбинезон и поправил накидку, прикрывавшую потрёпанные светлые волосы. «Они делали это по приказу. А если бы не ошейник? Да тебя сразу бы на двоих разделили и использовали до тех пор, пока не замучили бы до смерти. Забыла, какие новости приходят с окраинных планет?» «Ты серьезно веришь этому вранью?» завибрировал в ушах ехидный голос Хальса. «Раскинь мозгами, они у тебя вроде в порядке. Как еще оправдать очередной военный побор или компанию?» И она уже приоткрыла рот, чтобы начать ругаться, как Хальс сменил вкрадчивый рык Хельга. «Как Хальса сменил вкрадчивый рык Хельга. Кстати, мальчишка не выглядит надежным. Он тебя не сдаст?» «Да, наверное, ты прав», — ответила тщательно, подбирая слова. Дуглас вроде бы расслабился, заулыбался. До прилета спасательного шатла осталось два дня. Думаю, мы успеем. Ох, черт! скривился, хватаясь за бок. И на этот раз Руби пришлось заставить себя подойти и помочь. Тебе нужно снова лечь в медкапсулу, раны плохо затянулись. А она включит режим медикаментозного сна, исключительно ради здоровья пациента. Спасибо, Руби. Что бы я без тебя делал? Дуглас попытался улыбнуться, но вышло криво. Наверное, ему все еще больно. Подождав, пока парень устроится на мягкой подложке, она осторожно закрыла крышку и ввела нужные команды. Капсула тихонько загудела. Дуглас зевнул, дернулся и... затих. Вот и хорошо, а она пока займется другими делами. Но когда Руби выходил из отсека, на мгновение показалось, что Дуглас смотрит ей вслед. Руби даже обернулась. Однако парень лежал в той же позе, в которой заснул. Ох, кажется, ей тоже нужно отдохнуть. Только поговорить с альфами. Им стоит как можно скорее покинуть мусорщик.